Человек шёл по улице. Воскресное утро выдалось приятным. Летнее солнце светит во вовсю. Ласковый ветерок обдувал волосы. Благодать да -то и только. Если бы только не маленький раздражающий фактор. Человек остановился, недовольно поморщился и потряс ногой. Башмаки что-то ощутимо перекатилось, уколов пятку даже сквозь носок.